Глава четвертая. Жнеда, жнеда, ты здесь? Диана нетерпеливо толкнула очередную дверь. В нос ударила смесь запахов специи, рыбы и чего-то приторного, несочетаемого дорвотного позыва. Дед шатнулась от летящего навстречу облака пара. Зажмурилась и замахала рукой перед лицом. А когда открыла такие глаза, обнаружила, что и тут камеристки нет. На неё уставились дородная повариха и ее помощница и двое подростков-поварят. «Вы не видели Жнеду?» — спросила Диана, окончательно проморгавшись в этом царстве пара. «Кто это?» — не понял один из поварят. «Да это новенькая брюхата», — подсказал ему второй. «Ой!» — и тут же получил подзатыльник от пожилой кухарки. «Не видели, миледи», — ответила за всех ее помощница. «Брюхата? Выходит, все знали». Даже дети. Злость, которая обуяла Диану еще у озера, когда слезы, обиды и унижения высохли, и которая заставила ее гнать во весь опор в усадьбу, оставив присланного за ней провожатого далеко позади, внезапно схлынуло, словно прибой. Получается, Марка был прав. И все всё знали и видели. Все, кроме неё. «Если же не до появится, ей что-нибудь передать?» Учтиво спросила всё та же девушка, которая ей ответила прежде. Пожилая кухарка так и не вымолвила ни слова, но, как Ди показалась, смотрела на нее с немым осуждением. «Нет, не нужно». Диана качнула головой и попятилась. Выпустила ручку двери, и та с глухим щелчком захлопнулась, отрезав от коридора жары и ароматы кухни. «Миледи», — приглушенно донеслось, удивлённая уже через дверь, и Ди попятилась еще. Злиться было легче, прореветься, сбросить напряжение, а потом накрутить себя мыслями о том, как Марка несправедлив на ее счет. Как незаслуженно ее унизил и вообще какой он негодяй, чем? Чем посмотреть правде в глаза? Все еще перевариваясь не зашедшие на нее откровение, Диана медленно повернулась на негнущихся ногах и чуть было не врезалась в грудь незаметно подошедшего к ней сзади мужчины. «Гордис!» — возмутилась Ди, мгновенно придя в себя. «Зачем же так подкрадываться?» Дворецкий в ответ одарил ее оценивающим взглядом с головы до ног и осуждающе покачал головой. «Леди Делавер, позвольте узнать, как давно вы смотрели на себя в зеркало?» Мятое платье, растрёпанное после купания, быстрой скачки волосы. Наверняка припухшие глаза. О да, вид у нее, должно быть и правда был тот еще. Но она торопилась, чёрт бы их всех побрал и здесь не бальный зал королевского дворца в конце-то концов. Вот только выяснять сегодня отношения еще и с чопорным стариком не было никаких сил. Поэтому Диана гордо приподняла подбородок и, великодушно пропустив слова Дворецкого мимо ушей, сдержанно поинтересовалась. Гордиса, вы не видели Женеду? Я везде ее ищу». Дворецкий продолжал смотреть на нее свысока и отнюдь не только из-за своего немаленького роста. «Вы потеряли ее на озере?» Седая бровь иронично приподнялась. «Что?» дед возмущения едва не лишилась дара речи. «Вы следили за мной?» Однако Гордис оставался невозмутим. «Моя работа — знать все, что происходит в этом доме. И на озере надо понимать тоже. Вот же старый пройдоха». Впрочем, о чего Диана ожидала? Когда он в прошлый раз подслушал, куда она собирается, и вовремя передал Марко припасенное кольцо черного мага? Гордис уже прекрасно продемонстрировал свою осведомленность обо всем, что творится в поместье. При мысли, что дворецкий может быть также в курсе того, как с ней обошелся Марку, кровь опалила щеки. Но пришлось проглотить ей это. Так вы поможете мне найти жнету? А ее местонахождении вы, должно быть, тоже знаете? «Безусловно, леди Делавер. Гордис кивнул с таким видом, будто ему только что отвесили комплимент. «Я знаю, что графиком и распределением прислуги заведует Тария. Вам следует обратиться к ней и узнать информацию из первых рук». говорит или действительно на сей раз таки не в курсе всего на свете. Диана прищурилась, испытывающая, глядя на собеседника. Но тот оставался все так же невозмутим. «Ну что ж». «Я обязательно последую вашему совету», — сказала она холодно и, обогнув живую преграду, сбоку уверенно двинулась по коридору подальше от кухни. Мало ей было на сегодня унижений. Так еще и старикан дворецкий решил погонять ее по дому, теперь уже в поисках Тарии. Однако она успела сделать лишь несколько шагов. «Леди Делавер, окликнул ее гордис. где обернулась. «Переоденьтесь, леди Делавер". «Леди Гарье очень огорчится, если увидит вас в подобном виде». Диана закатила глаза и не ответила. Мышиная женщина, она же Тария, нашлась во дворе. Отчитывала девушек рабынь. уже начала разбираться в униформе и понимать, кто есть кто. За то, что те неправильно выбивали ковры. Сами ковры, цветастые и олиповатые, висели на специальных деревянных брусьях. А рабыни с понурым видом топтались рядом. Одна моя в руках палку пыли выбивалку, вторая повинно заведя руки за спину. Та реже размахивала явно только что отобранную у второй девушки палкой, с важным видом показывая, как нужно делать правильно. «Что ж вы за неумехи такие!» выговаривала экономка между резкими ударами по ковру. «Что тут сложного?» Рыженькая бледнокожая оленсийка, у которого отняли орудие труда. Густо и пристыженно краснела. Черненькая, смуглая, скорее всего, гвидорка. Часто моргала, слушая эту отповедь, а ее тонкие плечи нервно вздрагивали от каждого удара. Уму непостижимо. Что за рабовладельческая древность? Диана не выдержала и подошла ближе. Она все-таки вняла настойчивому совету дворецкого и переоделась. Так что теперь в брюках и в сапогах без каблуков приспокойно передвигалась по немощенной поверхности двора. Мышь ее видела, она была готова поклясться, видела. Тем не менее, не прервалась и продолжила посылать подвору клубы пыли. «Так, значит...» Диана мстительно прищурилась и взмахнула рукой. все таки в поездке в Сливду имелись определенные плюсы. Магия Ди теперь пользовалась чаще и почти не задумываясь. Вот и сейчас дар сработал быстро и точно. Маленькая чёрная молния сорвалась с пальцев и врезалась прямо в пыли выбивалку в руках грым заэкономки. А Ленсейка вскрикнула от неожиданности и накрыла губы ладонями. А Гвидорг, уроженка страны, где магов не было вовсе, и, очевидно, только недавно приехавшая в Рионерию, как подкошенная бухнулась на колени в пыли, уронив свою палку в ужасе, обхватила голову руками. Вот же черт. Если Диана и хотела кого-то напугать то точно не несчастных рабынь. Однако ее цели не думала пугаться. Тария лишь приподняла руку, рассматривая тлеющий кончик колотушки, после чего с совершенно равнодушным видом бросила ту к ногам. — Ну и чего вы добились? — спросила без талики эмоций, качнув головой в сторону всхлипывающей на земле гвидорки. — Пощадите, пощадите! О, Господи! Диана зыркнула на бессердечную экономку и сама подошла к насмерть перепуганной девушке. И вовсе Марка не прав, не плевать ей на других, она им очень даже сочувствует. «Ну все, перестань», — сказала, как ей показалось мягко, мягче некуда. И, присев рядом на корточке, осторожно коснулась плеча несчастной. Все хорошо, это всего лишь магия». «Магия?» Вскрикнула девушка и шарахнулась от Дианы так, будто ее ладонь прямо сейчас была опутана магическим пламенем. А! -а, -а Вздохнув, Ди, поднялась на ноги. Атария, до этого внимательно следящая за ее действиями, торопливо отвернулась. Впрочем, недостаточно быстро. Диана успела заметить глумливую ухмылку на ее лице. Увидела и не сдержалась. Очень смешно. Вы же запугали девчонок до полусмерти. «Я?» — с фальшивым недоумением переспросила экономка. «Уверена, что я?» И уже привычно добавила, как сплюнула. «Миледи!» «Не бойся, не бойся!» Тем временем ко все еще дрожащей на земле гвидорке подошла Аленсейка. «Госпожа тебя не тронет. Она сейчас уйдет, уйдет!» Диана, поморщившись, посмотрела на рабыни, выдохнула. Что толку, если она на их глазах еще и вцепится мерзкой мыши в волосы? Поможет это девушкам справиться с испугом? Точно нет. «Нам нужно поговорить», — сказала она тарь, спокойно, но твердо. Тонкие брови экономки удивленно приподнялись. Тем не менее она кивнула. Однако и про рабынь не забыла. «Успокойтесь и продолжайте», — велела им мышиная женщина и только после этого пошла вслед сзади.